Все ближе и ближе раздавался лай сианийских волков. За стаю, за всю стаю мы принимаем бой. И, наконец, излучина Ваенганги вынесла рыжих собак на пески и отмели против сианийских пещер. Тут-то они поняли свою ошибку. Им надо было выбраться из воды раньше и напасть на волков на берегу. Теперь было слишком поздно. По всей отмели светились горящие глаза, и кроме страшного пхиала, не утихавшего с самого заката, в джунглях не слышно было ни звука. Со стороны казалось, будто вантала упрашивает собак выйти на берег, и вожак псов крикнул им «Повернитесь и нападайте!». Вся стая бросилась к берегу, расплескивая и разбрызгивая мелкую воду, так что поверхность Вайнганги вскипела пеной. И крупные волны пошли по реке, словно разведенные пароходом. Маугли врезался в свалку, колол и кромсал собак, Которые, сбившись в кучу, волной хлынули на прибрежный песок. И началась долгая битва. Волки бились на мокром красном песке между спутанными корнями деревьев, в кустах. в гуще травы, ибо даже и теперь псов было двое на одного волка. Но противники волки бились не на живот, а насмерть, и бились не одни только широкогрудые, клыкастые охотники, но и волчицы с дикими глазами бились за своих волчат, кое-где рядом с ними, и годовалый волчонок, еще не перелинявший, и весь лохматый тоже хватал зубами и теребил врага. Надо вам сказать, что волк обычно хватает за горло или вцепляется в бок, а псы больше кусают за ноги. Поэтому пока собаки барахтались в воде и должны были высоко держать голову, перевес был на стороне волков. На суше волкам приходило стуго, но и в воде, и на суше нож мауглли поднимался и разил одинаково. четверка пробилась к маугле на помощь серый брат припав к коленям мальчика защищал его живот остальные трое охраняли его спину и бока или стояли над ним когда обозленный воющий пес бросаясь прямо на нож скачком сбивал маугли с ног а дальше все смешалось сбилась в кучу метавшую со справа налево и слева направо по берегу.дин раз с Маугли мельком видела келу на него с двух сторонносели псы, а сам он вцепился безумыми челюстями в ляжку третьего.